доказательство Итак, из пяти составляющих общего объёма затрат на любое производство в условиях нашей страны две сырьё и нерыночные изъятия не ниже средних мировых, а три капитальные вложения, накладные расходы и минимально необходимая зарплата существенно в несколько раз выше.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 Путаница в понятиях пошла с первых перестроечных лет, когда отдельные предприятия прорывались со своей продукцией на мировой рынок, как те же шахтёры. Поди плохо. Квартплата коммунистическая, лечат, учат коммунисты, транспорт, электроэнергия и лес коммунистические, а уголь буржуям за доллары. Нужен был буржуям тот уголь.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 Ничего. Это лечится, хотя и не безболезненно. Каковы же следствия из этой теоремы? Если теорема горька, то следствие не слаще. Первое. Утверждение о том, что инвесторы уже стоят в очереди, либо свидетельство о профнепригодности, либо наглая враньё. Второе. Обещание создать благоприятный инвестиционный климат в условиях свободного мирового рынка реальной почвы не имеют, если только обещающий не собирается направить Гольфстрим по сев мор пути. Третье. Жизнь из нашей экономики и общества будет уходить по мере износа инфраструктуры и основных фондов до нашего не и проедания запасов.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 Один мой знакомый советует: прежде чем высказаться, подумай, а не дурак ли ты. Он, конечно, прав. Но как проверить правильность мысли, на чей авторитет опереться? На мнение людей по какому-то недоразумению именуемых нашими ведущими экономистами? Да это просто опасно. За рубежными тоже не всё ладно, но у них тоже свой интерес. Но некоторые подтверждения есть. Очень давно во время визита к Горбачёву Тэтчер обронила фразу, которую перевели примерно так: Британские бизнесмены хотели бы инвестировать в российскую горнодобывающую и лесообрабатывающую отрасли промышленности. Если бы переводчик обозаботился смыслом этого высказывания, то непременно бы добавил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 но чтобы не затуманивать реальные картины. С ними надо разобраться. Во-первых, создаются предприятия, даются деньги с целью уничтожения ракет, боеголовок, бронетехники, сокращение нашего военного потенциала и создание системы контроля над ним, в частности, под видом конверсии, происходит выведение из строя объектов военной промышленности.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 Внешние, похожие на инвестиции для развития производства. Они ориентированы на вывоз ранее созданных материальных ценностей, на прекращение деятельности конкурирующих предприятий и на эксплуатацию пока действующих основных фондов. Так вот, если откинуть от и без того мизерного объёма вложений инвестиции этих трёх видов, то останется тот самый шиш. который должен был остаться. Я сознательно не принимаю в расчёт инвестиции в некоторые специфические виды промышленности, а именно табачную и алкогольную. Дело в том, что это не совсем промышленность. Из покон веков государства мира пополняют свои бюджеты за счёт налогов на пороки, так как прибыль от торговли сигаретами и водкой это живые деньги. Оцените разницу. Налоги надо собрать. А тут народ сам деньги несёт. В своё время тот флот, что японцы утопили при Цусиме, был целиком построен на деньги от винной монополии государства. И вот сейчас табачная промышленность куплена тремя гигантскими концернами: Rothmans, Philip Morris и BAT. Эти фирмы любезно согласились собирать налог с порока. с российских граждан в свою пользу ценой остановки нескольких технологических линий по набивке сигарет. Причём, ну никак нельзя сказать, что производится конкурентоспособная продукция. Она вся предназначена для нашего внутреннего рынка. Прибыль будет конвертирована в валюту и вывезена из страны. Что реально получим мы? Рак лёгких и никакая это не наша продукция.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 или некогда пивной концентрат, тоже импортные. И спирт для России делают фактически алкогольные напитки, а не пиво. Есть ещё займы, кредиты. Заинтересованные лица упорно называют их инвестициями. К экономике это отношения не имеет, разве что со знаком минус. Займы ведь надо отдавать.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 Пропускная способность трубы 125 млн тонн. И строили её всем союзом. Кто возьмётся за такую стройку сейчас? Даже смешно спрашивать. Ведь даже в Туркмении западные эксперты порекомендовали не тянуть свой нефтепровод, а подключаться к российскому. А почему придётся переходить на покупную еду? Да потому что для азийского хозяйства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 реально рассчитать численность так называемого рыночного или экономически эффективного по течер населения просто это численность занятой в горнодобывающем и лесохозяйственном комплексах плюс обслуга соответствующей инфраструктуры плюс их земли управление этими комплексами вряд ли будет осуществляться с территории России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 типа Time или Newsuik, чтобы понять настоящее мнение так называемой мировой общественности о перспективах нашей страны, когда мы приведём нашу экономику к мировым стандартам. Непроста в последние годы. Мы практически изолированы от источников информации из-за рубежа. В чём-то даже сильнее, чем в 70-е годы. Нет вещания в всемирной сети новостей CNN.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 Перспектива нашего рыночного хозяйства, интегрированного в мировую экономическую систему. Временные рыночные структуры, созданные для вывоза стратегических запасов, уже практически отмерли. Горнодобывающее, конкурентоспособное тоже не вечно. Ей осталось лет с десяток. А вот лес будет расти практически всегда. Так что посчитать просто. Судьба же не рыночного населения не обязательно трагична. Те, кто смогут вернуться к натуральному хозяйству, и это немалая часть населения. В начале 20 века нерыночное население России составляло несколько десятков миллионов человек и даже платило налоги зерном и солдатами. Так что вымрут быстро или постепенно? только крупные и средние промышленные и политические центры, что с рыночной точки зрения совершенно ише пустыки. Этого мы хотели. Причём обратите внимание, такая судьба ждёт нашу страну после подключения к мировому рынку любым способом. И если мы войдём в него сами, в виде независимого государства,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 и углубляем реформы ещё глубже развязка не за горами а как же запад а это и не секрет то что наши производства не конкурентоспособны секретом не является секретом является то что факторы вызывающие её неустранимы в демократических СМИ о неконкурентоспособности говорят давно но причина этому считают сам факт существования русского народа намекая впрочем что стоит к экономике прикоснуться волшебной палочкой в форме гайдара и всё будет о'кей okay. патриотическое крыло загипнотизировано квалификацией и дешевизной русского рабочего и неисчерпаемыми ресурсами и считает нашу неконкурентоспособность временным приходящим явлением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 вольной или невольной. Но вот что только надо иметь в виду. В человеческой деятельности знание практическое и знание книжное пересекаются очень незначительно. Так, в древности купцы со своими товарами забирались гораздо дальше, чем простирались описания географических трактатов. Зачем купцу было делиться информацией с каким-то досужным умником? И сейчас капитан браконьерского Сейнера знает биологию промысловых рыб гораздо лучше любого университетского ихтеолога. Поэтому практики и ситуацию с конкурентоспособностью России знают гораздо лучше, чем теоретики. Кого я понимаю под практиками? Во-первых, это наши и иностранные инвесторы. Все они знают, может быть, на интуитивном уровне.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 Это уже лучше, но только полная изоляция России невозможна и не нужна. Это и к тому, что профессионалы книжек не пишут, а писателям неизвестно суть дела. Я больше чем уверен, что не один пишущий на русском языке, так называемый экономист, я имею в виду известный широкой публике, никогда не то, что не принимал Но и не присутствовал при принятии решений о серьёзных вложениях капитала, а потому и не знает, чем при этом руководствуется. И у нас, и в мире такие решения принимаются в обстановке величайшей секретности. Вы можете сходить на экскурсию в Конгресс США и послушать там приняе, но во время заседания руководства МВФ журналистов не подпускают даже близко к зданию. Вот отчасти поэтому в литературе на тему инвестиционной привлекательности России идёт так называемый белый шум, а действительно серьёзные вещи проскакивают в виде крошечных заметок где-нибудь в глубине газетных тетрадей. Но ну вот, например, как уже показано выше, основной и первой бедой для нашей экономики является утечка капитала. Что и как мы об этом узнаем? Вывоз капитала ключевой фактор кризиса. За пределы России в период 1992-1997 годов были нелегальным или полулегальным путём вывезено 200 млрд долларов, что составляет более трети российского ВВП и превышает внешний долг России, который составляет более 190 млрд долларов. Таковы данные исследования, проводившегося в течение 2 лет совместно экономистами Российской академии наук и университета Западного Онтарио. По данным российских и канадских экономистов, только за последние 3 года из России было нелегально или полулегально вывезено более 72 миллиардов долларов. По мнению учёных, часть так называемых беглых капиталов формировалась в том числе и за счёт многомиллиардных кредитов Запада правительству России. Исследователи не идентифицируют причастных к этому лиц. Руководитель группы канадских экспертов, профессор Университета Западного Онтарио Джон Уолза, подчеркнул, что за последние годы из России нелегально или полулегально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 То есть по законам, но эти законы похабны. Но и то слава богу. Подождём ещё 2 года. Может быть Джон Уолза в своём Западном Онтарио догадается наконец, почему капиталы вывозятся из России, и реальные новости нам об этом сообщит. Что же касается российской пишущей братии, то автор всё-таки не первый, кто отметил существование базовых отличий условии развития экономики в России и на западе, то есть климата и расстояний. Российские экономические географы, по крайней мере, в прошлом веке, основываясь на влиянии наших условий, базовых так называемых отличий, делали очень обоснованные прогнозы о том, что привязка российской экономики к Европе опасна для российского капитализма. Шарапов, скончавшийся в 1911 году, отнюдь не марксист, а издатель черносотенной газеты Русский труд, экономист Н. Ч. Володов. К ним не прислушались. Очень хотелось в Европу. Потом ещё многие очень удивлялись революциям 1905 и 1917 годов. Да и в последние годы в прессе мелькали статьи с такими названиями, как субтропический капитализм в России, профессор Сироткин, Дип Академия, Россия – тупик в конце тоннеля, профессор Клименко и Бреа Ран, где на эти, так сказать, базовые отличия указывалось прямо. Было несколько публикаций примерно на эту тему профессора МГУ Хорева. Интересно, что работы профессора Клименко и его лаборатории – широко популяризировались такими массовыми изданиями, как Огонёк и МК. Выводы правда делались своеобразные. Предсказывался развал страны на десятки независимых образований, каждое из которых всё равно будет открыто мировому рынку. Странно. Между собой границы, а с мировым сообществом границ нет? По-моему, уж что-то одно: или границы, или без границ. Впрочем, границы бывают разные. Но общая беда в выступлениях на эту тему в том, что механизм этого влияния ни у кого не раскрыт. И поэтому звучит всё не очень убедительно. Причина этому то, что об условиях России все знают о неэффективности экономики тоже, но во-первых, не хотят признать связь между этими явлениями порой не со зла или глупости.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 Целесообразность для отсталых стран закрытия убыточных и малорентабельных государственных предприятий представляется далеко не бесспорной. Всё, что способствует сокращению производства в отсталой стране, объективно губительно, ибо оно фактически означает её деиндустриализацию. От себя добавлю, в таких так называемых отсталых странах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 был порочен с самого начала. Нельзя начинать рекламную кампанию по продаже так называемых хороших реформ сразу после краха так называемых плохих, не объяснив хотя бы причины этого краха и объяснять эти причины пора. Хотя, может быть, уже и поздно. И единственный способ это показать порочность выбранного в 1991 году пути реформ. При этом, как это ни неприятно, но придётся сказать, что ныне действующие так называемые экономисты либо шарлатаны, либо люди бесчестные или слабые, не нашедшие в себе мужества сказать вовремя некоторые очевидные вещи. Тем не менее, Вопрос не стал ясен сам собой после событий 1998 года, хотя я на это и надеялся. Инерция так называемого мирового рынка в сознании общества осталась. И вина на тех, кто по роду службы должен снабжать граждан правдивой информацией.